Глава четырнадцатая. При встрече в одной из кофеин Далласа Соги разложил Нику все, что нашел. «И он не следит за тобой?» – спросил Мемфис. «Может, пока не добрался. Может, не знает, кто я такой. Может, я с его радаров пропал. Может, его не существует. Тогда кто пытается меня убить?» «Попытаюсь в адвоката дьявола поиграть. Боб, ты много врагов нажил, так что кто угодно может пытаться». Тот же наемный убийца добрался до Джеймса Эптона. Верно. Но и ты до него добрался. Я теперь с пером в шляпе, и мы навсегда убрали его с улиц. Хорошая сделка для всех. Есть что-то по Крулову? Олигарху, предположительно втянутому в дела с Измайловскими. И есть, и нет. Оказалось, что товарищ Крулов через свои многочисленные компании официально ведет дела со множеством корпораций в Америке. Форд Мотор Компани, Макдональдс. «Проктор энд Гэмбл», «3М» и так далее. Чтобы начать расследование, нам нужно получить одобрение Департамента юстиции и создать рабочую группу с правом вызова в суд. Ты думаешь, у нас есть достаточные для юстиции основания?» Согер знал ответ. «Конечно, нет». «А что с...» «Никак не запомню имя». и да точно. Владелец оружейной компании». «Странное имя. Заметное». Оказывается, что это имя в прошлом прозвище, но оно ничего не значит. Его отца звали Александр, и когда он был еще ребенком, отец, я имею в виду его младший брат с проблемами речи, не мог такое имя выговаривать, так что звал старшего брата к произносится как x Так и прилипло, он всю жизнь был известен как x а когда вырос, пришел к успеху и завел ребенка, дал ему отчество, как заведено у русских, xович. Дмитрий Иксович Спажный. Спажный – твердолобый КГБшник, так что вовремя подсуетился, когда Ельцин ломал коммунизм, подобрал обломки и стал миллиардером. Я знаю о его делах. Он инвестирует по всему миру, как и остальные. Но также, как и в случае с Круловым, нам нужна федеральная рабочая группа, чтобы копаться в его делах. Значит, группы не будет? Боюсь, нет. Это наше с тобой дело. Меня, ответственного спецагента, вышвырнутого из Вашингтона, И тебя, наемника под прикрытием. Я могу только слегка помочь и порешать вопросы с системой, не выказывая своей вовлеченности. Но я не могу ни финансировать тебя, ни завести дело. Поступи я так. И наша относительная свобода исчезает. И на меня уже косится заместитель, не понимающий, что происходит. Чем ты дальше займешься? Нужно снова выйти на Ричарда Монка. Так или иначе, но он связан с тем, кто дергает за ниточки. Поиграю с ним и посмотрим, что выйдет. Метод расследования по Суэгеру. Тряси дерева пока не свалятся наемные убийцы. И надейся, что убьешь их раньше, чем они тебя. А там погляди, что они знали. Никогда не подводит. Шумно, опасно, но работает. Я согласен со всеми вами. С женой, с дочерью. Я слишком старый для всего этого. Но другого выбора я не вижу. Разве что оставить старинухью в покое. Уж это то ты точно не сделаешь. Даже если он снова попытается тебя убить. Ричард сидел за своим обычным завтраком. эгг маффин хаш-брауны, кофе, апельсиновый сок. И вдруг на него свалился Джек Брофи, севший рядом с чашкой кофе. «Эй, Ричард! Давно не виделись, друг!» Он пожал руку Ричарда, и тот, сглотнув в шоке, ответил. «Джек, я рад, что ты в порядке. Ты так исчез?» «А, семейный кризис. Пришлось позаботиться о внезапных вопросах. «Джек!» Той ночью, когда ты ушел, на той же самой улице была стрельба. Там человека убили. Говорили, что он еще кого-то убить пытался. Я волновался, не ты ли там был? Я удивился, Суэгер. Нет, сэр, я сущий заяц. Люблю оружие, но только если сам стреляю по какой-нибудь ленивой скотине издалека, из безопасного места. Суэгер выдал Ричарду порцию ерунды насчет того, как он экспериментировал дома Вайдаха и пришел к выводу, что стрелявший в ДФК – Использовал гибридную, двухкалиберную пулю. Ричард никак не понимал, каким образом две пули могут вмещаться в одну э, пулю, или как пуля может состоять из двух частей, или два заряда сидеть в одной гильзе. Затем Своггер сменил тему на здание Далтикса. «Все еще думаешь о Далтиксе?» «Углы там те же самые, но это большое общественное здание, и в нем везде было полно людей. Невозможно поверить, что кто-то набрался наглости войти и выйти». Да и полиция перекрыла его через три минуты после убийства. Снайпер, входящий и выходящий через парадный вход как раз на место преступления, и никто не заметил его? Не понимаю, как такое могло произойти. Ты верное слово подобрал. Наглые. Я думаю, что эти ребята были самыми лучшими профессионалами, не совершающими ошибок и с остальными нервами. Убийцы-мафиози? Эту тропу протаптывают снова и снова, но все сваливается в безумие. Я не говорил, что это мафия. На самом деле, я еще не знаю, кто это был, так что над этим еще подумаю. Но если я пойму, как, тогда заодно и узнаю, кто». Выяснилось, что смыслом разговора было желание Джека получить помощь Ричарда в поисках стариков, которые помнили Далтекс в прошлом. А Джек разовьет мысль о том, что войти и выйти было возможно. Он взял с Ричарда клятву хранить секрет от сообщества, поскольку являлся единственным обладателем важной интеллектуальной собственности. Ричард ответил, что поищет возможности, но скрытно. Джек пояснил, что из-за важности его интеллектуальной собственности он боится преждевременной огласки и похищения идеи из-под носа и сказал, что свяжется с Ричардом через пару дней, добавив, что раз Ричард не знает, где он становился, то и не сможет его выдать, если вдруг Ричарда схватят и будут пытать. «Ха-ха, не очень смешно», – подумалось Ричарду, но, будучи воспитанным человеком, он тоже посмеялся. Итак сказал Ник. Начальный контакт установлен. А мы тем временем еще раз перерыли Ричарда Монка. Я поручил Джеффу Нилу, компьютерному гению, поискать как следует. Он лучший, и если уж он не нашел, то и искать нечего, либо оно было закопано суперпрофессионалами. Так что даже на глубоком уровне мы еще раз пришли к выводу. Монк чист. Все то же, что и раньше. Окончил Браун. 20 лет в команде уголовных расследований армии США. Главным образом в Европе. «Отличное дело!» «Он ушел в отставку майором», — сказал Боб. «Что ж тут отличного? Обосрался где-нибудь?» Джефф добыл его дело. «Все записи отличные, как на подбор, даже если между строк читать. Дело в том, что после 11 сентября все отделы военной разведки были облеплены карьеристами, которые увидели в случившемся способ быстро пролезть наверх, но самим фактом своего появления они затруднили продвижение остальным. Да и вдобавок монк служил в Европе, Был специалистом по тому региону, и никто не хотел переводить его в Багдад. В записях содержатся многочисленные просьбы о переводе, но его не отпускали, потому что он был слишком хорош, и в итоге опрокинули как раз потому, что он был лучше других. «Похоже на обычное служебное дерьмо», — хмыкнул Боб. «Так что он остался в Германии, пока карьеристы, поехавшие в песочницу, вытрясали оттуда все повышения, и подполковником так и не стал». А когда вышел в отставку после 20 лет, то поехал в Вашингтон и нашел возможности связаться с левацким фондом, который хорошо ему платит и для которого он работает в Далласе. Кроме этого, мы ничего не нашли, разве что коллекцию японского порно и отпуска в Бангкоке. «Если так пойдет, — ответил Суэгер, — я тоже в Бангкок поеду». «Это нелегкая часть. Я знал, что доберусь до нее когда-нибудь. Вот и ей пришло время. Простите, водки хлебну». «Иной раз колом идет. Как я ее зову? Водка. Вот, так лучше. Бедный Лон. Трагическая фигура посреди всего произошедшего. Стыдно было даже смотреть на случившееся. Едва ли не стыднее, нежели самому быть виновным во всем. Ему столь многое было дано, и все это так безжалостно отобрано. Но он героически перенёс испытание, не по вдухам и продолжая делать все возможное». Тогда-то я и использовал его, официально сделав чудовищем. Прошли годы, но он так и не предал меня, не покинул, не сетовал и не нарушал свои клятвы, пребывая в одиночестве. Тогда я снова использовал этого благородного человека, и в этот раз его убили из-за меня. По крайней мере, он умер так, что и поверить не мог в возможность этого, испытывая восторг от охоты на человека с винтовкой в руках. Как бы там ни было, для отчета – Лон Скотт был моим двоюродным братом по женской линии. Наши матери были сёстрами. Семья Дан, давние богатеи, наверное, даже более давние, нежели моя семья. Его мать вышла замуж за человека много богаче меня, Джека Скотта, техасского нефтяника, имевшего фермы в Коннектикуте, охотника на крупного зверя, стрелка-чемпиона, авиатора, военного лётчика-героя, 50 вылетов на Б-24, включая кошмар Плоешти отца, парализовавшего своего сына. Лон был прирожденным героем, подтвердив этот статус еще в юности тем, что в Британской Восточной Африке застрелил раненого льва, бросившегося на них с отцом еще одним профессиональным охотником. У него была отменная реакция, и когда зверь прыгнул из зарослей травы с расстояния в 15 ярдов, Лон быстрее двух взрослых всадил в него дуплет Нитроэкспресса 470 и был сбит с ног уже мертвым львом. В характере Лона было никогда не упоминать и не описывать эту историю, хоть он и был прекрасным писателем. Возьмите хотя бы его африканскую охоту в 50-х, насколько мне известно, недавно переизданную, сохранившуюся лишь благодаря тем, кому он сам рассказал. Все это сделало последовавшую трагедию еще более ужасной. Он был рожден для богатства и винтовок. С первым он был скромен, не выставлялся на показ и не кичился, почитая семью и ее истоки. Второе же стало его жизнью. Думаю, эту склонность он унаследовал от отца, но был в нем еще и оружейный гений, не зависящий от класса, расы или экономических обстоятельств, угасающий и пробуждающийся где-то раз в поколение. Полагаю, был такой у великих стрелков Запада, как минимум, у двух 3 легихих людей, подобных Клайду Берроу или красавчику Флойду, у нескольких великих законоборцев. Есть такой и у великих снайперов, а также у некоторых знаменитых охотников. У Лона он точно был. Винтовка стала его жизнью с первого взгляда. В те дни, где-то в начале 30-х, подобная фиксация не считалась чем-то позорным, а в его кругах воспринималась с одобрением и почетом. Лону еще и пяти лет не было, когда отец вручил ему первую мелкашку калибра 22, а к десяти годам его стрелковый талант стал легендарным. Лето он постоянно проводил на ранче в Техасе, где стал чертовски толковым ковбоем, как мне говорили. А к 18 годам, времени поступления в ель, у него была собрана коллекция рогатых сокровищ, вдобавок к льву, трем носорогам, двум африканским буйволам и дюжине разных антилоп из Восточной Африки, бывшей разгульным и необузданным краем земли, без сомнения воздававшим должное его благородству, стати и смелости многими вечерами на шелковых простынях в Счастливой долине, где британские набобы в изгнании и их прекрасные, незержанные женщины собирались, чтобы раскованно курить, пить и изменять. Его настоящей страстью была стрельба на тысячу яртов. Первый свой Вимболдонский кубок он завоевал в 50-м. Затем, пропустив год, снова брал его в 52-м и 53-м. Дисциплина эта невероятно требовательна и заставляет участника проявлять все стрелковые качества. Не только его способность очень долгое время удерживать постоянное положение, но и умение постичь ветер и искусно снаряжать патроны для достижения максимальной точности – зависящий как от расстояния, так и от стрелка и от условий. На то время он был почетным выпускником Еля и невероятно красивым человеком. В определенных кругах считали, что он последует по пути другого великого стрелка, довоенного национального чемпиона по стендовой стрельбе Роберта Стека и попробует себя в кино. Его изящество с оружием в руках, на тот момент непременное дело в американской киноиндустрии, Создавал ему неплохие шансы, а высокий интеллект, позволявший с легкостью запоминать роли, его моментальная эмпатия, создававшая впечатление харизматичного юноши, сулили великий успех. Он смотрелся лучше Рока Хадсона, при этом не будучи гомосеком, и попадал по бегущей за сотню ярдов цели, стреляя с рук 99 раз из 100. К 1955 году Лон уже был знаменит и ждал грядущих больших дел. 11 октября 1955 года Когда Лону было 30 лет, его отец выстрелил ему в спину, отчего Лон упал и никогда уже не встал. Характерно то, что Лон не придал этому большого значения. Так случилось, что ж. Так и будем жить. Конечно, со стрельбой на тысячу ярдов было покончено, как и с большинством видов охоты, но он посвятил себя новейшему спорту – бенч-рестингу и его полевому варианту – в охоте проводя значительную часть летнего времени у себя в Вайоминге, истребляя полевых вредителей с расстояния около тысячи ярдов, сидя за стрелком столом и экспериментируя с различными путями достижения и наилучшего результата. Он многому научился, и теперь о стрельбе на дальние расстояния он знал больше нежели любой другой человек на свете. С отцом он сохранил хорошие отношения. По официальной версии произошел несчастный случай. Модель 70 в калибре 3006, широко используемое охотничье оружие, выстрелила при падении, хоть и было поставлено на предохранитель. Ничем нельзя было помочь, кроме как максимально быстро доставить Лона в реанимацию, что и поспешили сделать стрелки на линии и отец Лона. Ему спасли жизнь, но неподвижность ниже пояса, так что остаток своей жизни он провел в инвалидном кресле. Никто из них не говорил об этом, да и что можно было сказать? Все случилось безо всякого умысла, лишь по трагической случайности, жестокому капризу вселенной. «Чья цитата? Кого боги уничтожат, вначале вознесут?» «Может, это я сейчас сочинил, а может, это вот говорит». Однако же, тут можно углядеть антиэдиповскую динамику. Отец, так долго почитаемый великим, узрел узурпатора в молодом сыне. Он любит мальчика, но его эго змеем-искусителем шепчет ему в ухо. «Он заменит тебя. Он затмит память о тебе. Ты дал ему все, а он заберет все у тебя». Ты скоро станешь ненужным. Потому и падает из рук винтовка. Потому и предохранитель, возможно, не был доведен до конца, а аккуратно поставлен в ничейную землю между положениями. Потому, вследствие страшной случайности, либо злого умысла, дуло падающей винтовки было на десятую долю секунды нацелено вниз спины лона и винтовка выстрелила. Полагаю, можно считать, что ему повезло. Позвонок С-4 он не был полностью парализован, так что обошлось без искусственного легкого или электрического инвалидного кресла, и ему не пришлось писать кисточкой, зажатой во рту. Мускулистый и атлетичный, он хорошо приспособился. Водил машину, готовил еду, сохранил разум, мог одеваться, пить, смеяться, читать, смотреть, работать за столом. С4 гораздо милосерднее, нежели c 2 И все же... Как все это повлияло на его подсознание? Наверное, он ощущал ненависть под любовью, шепот обиды среди льющегося восхваления и, возможно, знал своего отца лучше, чем тот сам знал себя, так что скрывал и подавлял свои чувства. Как я и сказал, он справлялся. Кто знает, какие змеи ползали у него в мозгу, почему он стрелял и убивал символических, общепризнанных отцов или сыновей, подобно ему созданных своими отцами и превзошедших их, Никто этого не знает, а я знаю еще меньше. Но это могло бы объяснить, почему Лон не возражал против чудовищных вещей, которым я его подстрекал, и сохранял дух до самого конца. Это факт. Он умер, сохранив дух. В конце октября 1963 года ни о чем этом я и не мыслил. Сказав себе, что у меня к Лону есть вопрос, требующий ответа, я отказал себе в признании неизбежности мною же установленного курса». Я также понимал, что не могу рисковать записываемым звонком из дома или офиса, поскольку никто не знал, прослушивал ли его назойливый подлец Энглтон или нет. Так что я решил надеть костюм и галстук и тронуться в субботним полднем в направлении пригорода, припарковаться возле угла 15-й улицы Н, пройтись по Н и непринужденно зайти в дом 1515, офисное здание, чей фасад украшала вывеска «Вашингтон пост», набранная шрифтом, похожим на древнюю готику. В те дни газеты были открыты для общества, особенно если посетитель выглядел как официальное лицо вроде меня. Тёмный костюм, тёмный галстук, белая рубашка, роговые очки, аккуратная принстонская прическа. Я вошёл целеустремлённой походкой, кивнув вечно спящему охраннику-негру и поднявшись на лифте на пятый этаж, где сидели новостники. Тут находилась менее десятой доли от общего числа сотрудников. Лишь те, кому полагалось следить за аппаратами телетайпа или записывать звонки от командированных корреспондентов, надеясь на редкие сенсации. Я сел за стол Марти Дэниелса, который работал для пост в оборонном ведомстве, и пробежался через розовую стопку накопившихся сообщений. Понадеявшись, что Марти перезвонит Моа, избежит злобы персонажа из западногерманского посольства, и что Сьюзен не отменит ланч или нечто поинтереснее, я лениво взял телефонную трубку». Будучи старшим корреспондентом, Марти имел прямой доступ к межгороду, так что оставалось только набрать номер Лона. Попав на Монику, я попросил ее связать меня с Лоном, который был в мастерской, и поприветствовал его. «Хью, мой любимый секретный агент! Поймал доктора Но?» Скользкий ублюдок снова сменил логово. Нашел новый вулкан. «А как мой любимый ущерб?» Ох Хью!» – отозвался Лон дружеским тоном. Я вчера подумал, что у меня встает, а оказалось, что этот дом развалился и на коленку упал. Мы оба посмеялись. Я шел его путем, в ель через чот. Будучи на пять лет младше, в свой выпускной год я оказался в Нью-Хейвенде и видел его на футбольном поле, где он жестоко громил Гарвард при своем выходе. Вот это была настоящая его мощь в праведной ярости. Серьезно, как ты, Лон? Отлично, разве что язвы на ноге беспокоит. Они не болят, а скорее раздражают. До конца недели следует дописать статью для стрелка. А еще собираюсь на конференцию по боевому применению пистолета в будущем месяце. Должно быть, будет интересно. А ты? Шпионю, как трудолюбивый бобер. Весь день напролет. Однако, пора было нашей шутливости иссякнуть, и я перешел к делу. Лон, тут по работе вопрос случился, и по нему мне нужно твое мнение. Господи, Хью! Я думал, что если у кого есть эксперты в таких вещах, так это у вас. У нас, конечно, есть, но по выходным никто не шпионит. По официальным каналам пойдет три дня туда и три обратно. Да и ты знаешь побольше них. Попробую. Я набрел на упоминание, тут я попытался изобразить, что вспоминаю, какого-то глаз-галстук Манлихер Каркана 5-6. Будучи профессиональным офицером разведки, я определил, что глаз-галстук, скорее всего, значит итальянский великолепных ю Я чувствую, что наша безопасность в надежных руках. — Верно. Но остальное от меня ускользает. Разве что я понимаю, что это что-то из оружейного мира. — Ну, — сказал он, — я тоже об этом немного знаю. Исходя из контекста, это может быть винтовка или патрон. Или и то, и другое. Винтовка это была на вооружении итальянской армии с 1891 года, прослужив до конца 50-х. Пожалуй, худшая армейская винтовка своего поколения. Менее эффективная во всех отношениях, нежели германский Маузер, британский Ли Энфилд, наш собственный Спрингфилд или даже французский Либель. Однако же они производили массу модификаций, включая короткий кавалерийский карабин и вариант для горных стрелков-лыжников. Понятно. А как бы американец смог достать такую? Это абсолютно засекречено. Почтовую марку купил бы, вот и весь секрет. Когда Италия вступила в НАТО, то перешла на оружие нашего стандарта. Гарант, пулемет калибра 30, карабин, 45 автоматический. Так что они продали хренов миллиард винтовок Манлихер Каркана всех модификаций, в которых больше не нуждались. И их огромное количество попало в нашу страну. Тут они продавались как охотничьи винтовки нижнего ценового уровня через оружейки, торгующие по почте. Я видел их рекламу повсеместно. Эти ребята прикручивают на них дешевые японские прицелы и продают как винтовки для охоты на оленей работягам, которые не могут позволить себе 70-й винчестер. Так это не снайперская винтовка? Начнем с того, что это рухлядь. Неточная, грубо сляпанная, страшная как грех, с дребезжащим затвором. Отличная иллюстрация того, что итальянцы никогда не относились к войне серьезно. А уж особенно, если сравнить ее с таким блистательным образцом инженерии, как 98-й «Маузер». А вот патрон, который она использует, куда как более интересен. Он заслуживает лучшей винтовки, нежели Манлихер. Это среднекалиберный, настильный патрон, созданный для боевых действий на более-менее дальних расстояниях. Пули для своего размера очень тяжелые, в толстой медной оболочке, чтобы не разваливаться раньше времени, в тех редких случаях, когда итальянские снайперы достигают успеха. Подходящий патрон для любого тонкокожего зверя, до белохвостого оленя включительно. Однако, я бы его лучше на человеке опробовал, чем на медведя. «А если бы ты человеку в голову попал таким?» «Прощай, голова, если только расстояние не самое большое, метров двести». «Хм», — сказал я с выражением, означающим, что информация принята, но не обработана. «Что ты задумал, Хью? Вторжение на Кубу, раз уж у тебя есть десять тысяч манлихеров каркана по сходной цене? Если так, то я настоятельно рекомендую устоять перед соблазном». На складах есть куда как более толковые винтовки, нежели этот хлам, сделанный спящими после обеда пожирателями спагетти. Благодарю, Лон. Вот что я еще хотел спросить. Что бы ты с ней мог сделать? Делать? На расстоянии до 200 метров стрелять мелкую дичь, людей, кроликов, если попадешь, что сомнительно. Невзыскательно стрелять по мишеням. Раздражаться от ее грубости и нечеткости спуска. Потом порубить на дрова, и все на этом». «Но я сноп, не слушай меня». «Нет-нет, я не об этом. Я имею в виду, мог бы ты подделать ее?» «Хочешь сказать, изготовить фальшивую?» «Боже, милостивый Хью, это чушь». «Лон, я не могу объяснить толком, мне не хватает знания терминологии. Тут дело в уликах, в признаках, которые оставляет оружие, и по которым его можно отследить. Тут я знаю только то, что Перри Мейсон рассказывал. Вот что я имею в виду». Если бы у тебя был агент, которому поручено застрелить кого-то из Манлихера Каркана, но ты не доверяешь этому агенту совершить выстрел, мог бы ты сделать так, чтобы другой, гораздо более подготовленный стрелок совершил выстрел, я не знаю, такой же пулей или из такой же винтовки в то же самое время, но таким образом, чтобы никакой следователь никогда не вычислил бы присутствие второго стрелка со второй винтовкой и второй пулей. Вот какую подделку я имею в виду. Это следующий твой роман о Джеймсе Бонде, Хью? «Хотел бы я быть таким умным, Лон». «Ну, дай поразмыслить, окей?» «Думаю, необходимым требованием будет глушитель, если быть точным, подавитель, чтобы выстрел настоящего убийцы не привлек внимания». «Такие штуки бывают?» – спросил я. Я тогда был очень наивным. «Да, это не киношная штука. Хари Максим понял это 60 лет назад, и сделать его может любой толковый слесарь. Это трубка с перегородками и камерами внутри». «Я подумаю и перезвоню тебе, и...» «Нет-нет, я сам тебе перезвоню. Скажем, через неделю, в следующую субботу. Будешь доступен». «Хью, я живу в инвалидном кресле. Я всегда доступен», — сказал он жизнерадостно. Я скормил корду поездку в Бостон по делам павлина. Раздобыл путеводитель и перевел 5000 долларов со счета павлина на счет Фокскрофта Лари Хаджета, зная, что он не беспокоится о своих финансовых делах и ничего не заметит. Затем я выписал чек и обналичил его в маленьком банке в черном районе Вашингтона, Д.С., где я делал разные дела и потому был спокоен насчет того, что мистер Браун ничего не разболтает. На другой день я улетел в Бостон, где взял номер в отеле «Хилтон» в Кембридже, откуда на такси уехал снова в аэропорт и за наличные взял билет в Даллас на рейс Т.В.А. В моем чемодане лежали костюм, который я купил в Москве в 1952 году, сидящий на мне так же, как рубашка, приобретенная в Бурно несколько лет назад, и черный галстук, купленный у братьев Брукс по случаю похорона отца Милта Голда. Я посчитал, что такой гений, как Алик, не заметит разницы в качестве кроя между галстуком братьев Брукс и костюмом из гума, выглядящим и сидящим так, словно его сшило стая шимпанзе. В Далласе я заселился в Адольфус, взял на прокат машину и напялил обезьянний русский костюм. Было несколько странно идти через претенциозное лобби отеля, отделанного моренным дубом, Роскошное, как гарвардский клуб, будучи одетым, как кулак, боящийся, что его арестуют. Но это все же был Техас, так что никто не заметил. Здесь никто ничего не замечал. Часом позже, в 38 минут шестого, я припарковал прокатную машину на углу бульвара Зейн и Северный Бекли в пригороде Оуклиф за рекой Тринити. И принялся наблюдать, как пригородный автобус высаживает пассажиров. Было вроде бы 5 ноября 1963 года, а может и шестое. Его я углядел без проблем. Для работы под прикрытием он явно создан не был, так как любой полицейский или агент в поисках шпиона тут же выдернули были Харви Освальда из любой толпы. Он был более существенным, нежели я ожидал. Мне думалось, что он окажется мелкой, дикой крысой, ловкой и юркой, готовя вцепиться в любой кусочек сыра, в то время как он оказался плотным, крепко сложенным и скорее коренастым и солидным, нежели быстрым и легким. Вы бы его не упустили». Выглядел он жалко. Его невыразительное, неинтересное лицо было омрачено до предела. Он уныло озирался вокруг, как будто бы ожидая немедленного ареста ФБР, и всем своим видом излучал волну «оставьте меня в покое». Вместе с ним сошли еще трое, знавшие друг друга, оживленно беседовавшие и шутившие так, как ведут себя люди по всему миру. Алик же прошел сквозь них с поникшей головой, не спеша направившись дальше вниз по Северной Бекли. Идти ему было недалеко, поскольку место его жительства, 1026 по Северной Бекли, было всего в нескольких домах от перекрестка зейн -Бекли. Мимо меня он прошел всего в пяти футах, полностью погруженный в себя, так что я хорошо разглядел его, хоть там и нечего было разглядывать. Обущенная голова, вислые плечи, типичная дешевая одежда трудяги, которую неделю не меняли, серые рабочие брюки, низкопошибные черные оксфордские туфли зеленая куртка, не спортивная, а как для гольфа, поверх коричневой рубашки. Все это неприметное и непримечательное. Я видел, как он свернул к своему дому, совершенно опустившееся существо, каким он и был. Перегнав машину на квартал, я принялся ждать, наблюдая в зеркало заднего вида. Через 45 минут он появился снова. Волосы его были влажные от быстрого душа, но одет он был так же. На этот раз он шел поживее. Дойдя до автобусной остановки, он сел в автобус и, заплатив 5 центов, разместился на полпути в заднюю часть, а я последовал за ним на расстоянии в несколько машин. Увидев, где он сошел и в какое здание направился, я припарковался и аккуратно последовал за ним. Это оказалось отделение Далласской общественной библиотеки в дуган -Хайтс. Тут я сверился с бюллетенем встреч на стене, откуда узнал, что в комнате номер 4 собралось общество советско-американской дружбы. Перспектива провести пару часов в обществе американских коммунистов, ноющих по поводу капитализма и нескольких скучающих агентов ФБР, привела меня в уныние. Так что я поехал в толковый ресторан, заказал стейк и лег спать пораньше. Следующим утром или я был слишком рано, или он опоздал. Наконец я увидел, что он идет по улице к автобусной остановке, пропустив автобусы в 8.17 и 8.33. На мне снова был костюм из гума, и я нарочно, неважно, побрился электробритвой Ремингтон, придав себе неряшливый, плохо выбритый вид, типичный для восточного блока, куда не проникла еще цирюльная сталь. Предполагал ли я, что Алекс заметит такие вещи? Пусть даже бессознательно. Кто знает, какие вещи ухватывает подсознание, и с какой восприимчивостью, гибкостью и верой схваченной укладывается в разум. Я бы и трусы русский одел, если б мог, пусть даже для такой краткой встречи. Идя по тротуару, он не обратил на меня внимания и не посмотрел в глаза. Но когда наши плечи почти соприкоснулись, я сказал по-русски. «Доброе утро, олег «Костиков привет передает». И пошел дальше. «Эй!» – сказал он на ломаном русском после паузы в несколько секунд, потребовавшейся ему для пережевывания информации и осознания того факта, что я знаю его русское прозвище и упомянул имя КГБшника, говорившего с ним в Мехико. «Эй! Кто ты такие?» Я обернулся и увидел, что он таращится на меня крысиными глазами, пытаясь разгадать странную фигуру перед ним. «Правильно говорить, кто ты такой», — поправил я его. «Все еще не дружишь с переходными глаголами, э, Олег?» Тут я улыбнулся и поспешил дальше. Я думал, что он побежит за мной, но он не стал. Сделав несколько шагов в моем направлении, он увидел подошедший автобус и встал перед дилеммой, в итоге выбрав автобус. Было слышно, как он бросился к автобусу, а когда тот отошел, я так и ощущал на себе сверлящий взгляд Алика, хотя и продолжал идти с видимой беззаботностью. Подарив ему беспокойный день, бессонную ночь и еще один беспокойный день, я потратил это время на разведку территории вокруг дома генерала Уокера, узнав заодно расписание его публичных встреч и на посещение оружейного магазина с невообразимым техасским названием «Кетчум и Киллиум на клейсте» где я купил три коробки патронов Манлихера Каркана 6,5 мм и подержал в руках ту самую штуку. Продавец-ковбой попытался мне ее впарить, клянясь, что это лучшая на свете винтовка, которую можно купить за деньги. Мне она показалась хламом, хотя, возможно, я был под влиянием суждения Лона. В ней не было ничего общего с теми прекрасными гладкими винтовками, из которых стрелял Лон, когда мы были детьми, так что я поблагодарил его и вежливо отказался». Этим же вечером я видел Алика, сходящего с автобуса и нервно озирающегося вокруг в поисках чего бы то ни было, чего советовал ему опасаться его воображение. Я остановился перед ним до того, как он свернул бы к своему дому. «Товарищ Алик», — обратился я к нему по-русски, — «давай угощу тебя водкой ради старых дней». Он снова нервно огляделся и бросился к машине. «Ты можете быть замечен», — сказал он. С этого момента я отказываюсь повторять его ужасающий русский. Я буду излагать обычным английским так, как если бы он говорил на обычном русском просто потому, что меня утомляет калечить язык без видимого смысла. Общее впечатление вы и так получаете. Нет, никто нас не увидит. Агент Ходси смотрит игру своего сына в детской лиге в Фортворте. Так что весь мир наш. Проведи нас в кабак, будь любезен. А то я не знаю Далласа. Он пробубнил что-то и скорее жестами, чем словами повел меня в богом проклятое заведение «Росинка» в чью захудалую темень мы и вторглись. Тут было немноголюдно, и лишь в одном углу ярко светился музыкальный автомат, из которого одинокий идиот пытался добыть хоть сколько-нибудь хилбилли. Мы нашли отгороженный угол сзади, где и сели. «Я не люблю водку», — сказал Алик по-английски. «Хорошо», — ответил я по-русски. «Просто так говорят. Я бы не стал заказывать что-то заметное в таком месте, потому что кто-нибудь обязательно углядит, что мы говорим на иностранном языке и пьем столичную». Собственно, я и по-английски говорил бы, но у меня новоанглийский акцент, а это будет еще приметнее, чем русский. Подошедшему негру мы заказали мексиканского пива, а когда он принес нам запотевшие кружки, официантка добавила чипсы и какой-то острый красный соус. Это был мой первый опыт мексиканской кухни, и я удивился, насколько она мне понравилась. «Кто ты?» – спросил Алик, наклонившись вперед и уставившись на меня подозрительным взглядом мелких глаз. Ты никогда не узнаешь моего имени. Предосторожность. Но ты из... от твоих друзей. Ты знаешь... знаю Ходси, полицейского агента, который мучает тебя. Из посольства в Мехико я знаю Костикова и Яцкого. Я говорил с русской женщиной, которую ты любил, Эллой Герман. Также я говорил с бывшим любовником твоей жены, Анатолием Шпанько, и с ее дядей, полковником милиции Ильей Прусаковым. А еще обсуждал тебя с твоими товарищами по Минскому радиоэлектронному заводу. И скажу, что все они сходятся в одном мнении о тебе. Они все невысокого мнения о тебе, товарищ. Я, не спеша, с наслаждением отхлебнул пиво, наблюдая за целым букетом эмоций, мелькнувших на унылом лице Алика. Злобой от напоминания о его посредственности и множестве неудач, беззащитности и попытки наспех организовать оборону от истины, страхи того, что кто-то пришел за ним – Удовольствие, что его наконец заметили те, кого он воспринимал в качестве аппарата. Счастье от осознания, что кто-то почему-то считал его особенным. Наконец он сказал. «Я наделал ошибок, но лишь потому, что слишком старался. Я слишком сильно верю, поэтому многие меня ненавидят. Похоже, что все они ненавидят тебя. Они обижали меня. Люди всегда меня обижают. Ты знаешь термин проекции из психологии?» «Нет, но я изучал Маркса. Я изучал...» «Ты изучал все, кроме себя. Кроме того, почему ты никому не нужен, Алик?» Он уныло смотрел в пустоту. В глазах его почти появились слезы. Он начал говорить, но я оборвал его. «Никто во всем мире не верит в тебя. Тебя все игнорируют. Ты ходячая неудача, человек без прошлого и будущего. Ты бьешь беременную жену, тиранишь маленькую дочку Джуни». Ты стыд и позор русскоязычного сообщества далался. Ты ходил в кубинское посольство, но они тебя вышвырнули. А в советском посольстве ты достал оружие, расплакался. И тебя все равно выбросили. Никто во всем свете не верит в тебя, Олег. Хотя, я вспомнил. Есть человек, наверное, он дурак. Но он думает, что ты чего-то стоишь. И думает, что тебя можно спасти. Кто, спросил он? Я. Тут я съел еще чипсов с острым красным соусом. Невероятно вкусно. Я наслаждался хрусткостью чипсов с сильным соленым послевкусием, растворенным в мощном, глубоком взрыве соуса. Судя по цвету, на томатной основе, но не сладкого, как остальные томатные приправы. И все это вместе расплывалось ядерным грибом вкуса перечного компонента, орошаемого накатывающимся громом холодного пива. К такому легко было привыкнуть. Я снова взглянул на Алика. Слушай, чипсы просто шикарные. Поверить не могу, что не пробовал мексиканской кухне раньше. Почему бы нам обед не заказать? Давай, ты спец. Позови человека и закажи. Мне бы еще пиво». Подняв пустую банку, я прочитал. «Тиката». В отверстие под язычком был вставлен ломтик лайма. И почему я раньше его не пробовал? Похоже, что до Джорджтауна оно еще не добралось. Я решил найти мексиканский ресторан в Вашингтоне и сводить туда Пегги и мальчиков. Вот будет приключение». Алик помахал официантке и заказал что-то по памяти. А пока мы ждали еду, я немного поговорил с ним. «Скажи мне, когда ты заметил, что реальность социализма отличается от социализма в теории, и что работа на конвейере в любой точке мира одинакова?» Он какое-то время не отвечал, но затем угрюмо пробормотал. «Дело не в работе и не в людях. Люди были хорошие, многие мне нравились. Просто я потерял концентрацию. Ты все испортил, вот и все. Нет». У меня были большие замыслы, я просто не смог их завершить. Почему-то такие, как ты, всегда находят свои почему-то. Почему-то это, почему-то то. Ты никогда не виноват, и почему-то всегда виноват кто-то другой. Не стоит ли тебе хоть раз в жизни забыть о почему-то и собраться, сконцентрироваться на одном и сделать это хорошо, тщательно, полностью и насрать на то, что происходит почему-то». Тогда, если ты выложишься полностью, другие это увидят и не будет никаких почему-то. Он пробудил во мне Дейла Карнеги. Я пытался, пробовал, запротестовал он. К счастью, принесли еду. Как помнится сейчас, это были энчеладос, рис и фасоль, а сбоку порция тако. И мы пожертвовали разговором ради всего этого и еще пары пива. Повторюсь, еда была отменная, и до конца жизни я был счастлив насладиться мексиканской кухней, где бы я ни был. Этому я премного обязан Ли Харви Освальду. После я расплатился, и мы вышли к машине. Было уже темно, с момента нашего разговора прошло минут двадцать. Его лицо было неподвижным. Думаю, отчасти от боязни сказать что-нибудь глупое, отчасти от смущения. Он не смотрел мне в глаза. Когда двери машины закрылись, и мы тронулись, я наконец спросил его. Олег, ты знаешь, как оно работает, не так ли?» «Сэр», — отозвался он по-английски, — Организация, которую я представляю Представляю Вы ищете людей, которые Нет-нет Не идеализированную пропагандистскую версию Я имею в виду реальность Реальность такова, что большая организация Имеет множество подразделений Департаментов и отделов Движимых эгоизмом, страхом и невежеством Полных непримечательными людьми Пытающимися выслужиться перед начальством Или стать начальством Имея только амбиции Некоторые работают со многими задачами «А некоторые имеют цели, никак не связанные с целями окружающих. При этом связь между ними всегда неэффективная и слабая». «Да, сэр», — ответил он. «Костиков и Яцков, например, работают в подразделении, которое обслуживает и отслеживает все наши посольства. Они ищут шпионов, пытаются завербовать новых шпионов, отвечают за одобрение перебежчиков, собеседуют въезжающих и всякое такое. Они надеются дотянуть свой 35-летний срок, не совершив серьезные ошибки и не разозлив начальство». Если у них получится, им дадут медаль, хорошую пенсию и небольшую дачку под Москвой, не в самом лучшем районе. И коли так случится, они посчитают себя героями и успешными людьми, понимаешь? Понимаю. Для них ты просто проблема, с которой они не хотят связываться. Воображение не входит в их достоинство Для их карьеры будет лучше всего, и других соображений тут нет, чтобы ты побыстрее убрался навсегда и не мешался на пути экспресса Костикова на дачу. Да, сэр. «Но я из другого департамента. Когда до меня дошли новости о сумасшедшем американце, который заявил, что стрелял в генерала Уокера, я не был взволнован. Я был вдохновлен. Я захотел узнать больше. Моему департаменту нужны такие люди, как этот сумасшедший американец. Мы нацелены на большие свершения, а не на охрану периметра». Олег кивнул. «Мы делаем то, что называют мокрой работой». «Угадаешь, что значит мокрый?» «Подводный», — ответил идиот. Я вздохнул. «Попробуй еще раз, Алик». «А, кровь! Вы убиваете людей?» «Редко. Иногда. И это всегда сложное решение. У нас нет лицензии с двумя нулями, чтобы мы могли ходить и крошить людей из рогометов. Но иногда, когда необходимо, мы можем убить кого-нибудь. Например, убийцу наших людей. Особенно отвратительного политического оппонента или перебежчика. Мы доехали до дома по соседству с его собственным». Я остановился на некотором расстоянии, чтобы Алика не запомнили выходящим из машины незнакомца. Алекс сказал я, — «у меня есть подарок для тебя. Возьми его в перчаточном ящике». Он открыл ящик и достал белую коробку западной патронной компании с патронами Манлихер Карка 6,5 мм. Подержав ее в руке и ощутив заметный вес, он взглянул на меня загоревшимися глазами. «Патроны», — сказал он, — «для моей винтовки». знаешь? Костиков и Яцков посчитали, что ты всё сочинил, как и остальные в аппарате. Кроме меня. Я подумал, может быть этот человек, который столько врет, не завершил ни одного дела в своей жизни и никого не впечатлил, все же говорит правду о том выстреле. Поэтому я решил узнать тебя, Алик, решил поглядеть на тебя. За этим я и приехал. Но до этого самого момента, до этой секунды я не мог решить для себя. Являешься ли ты тем редким человеком, который верит настолько, что готов совершить мокрую работу ради того, во что верит? Несложно раздавать листовки и ходить на встречи с неграми, педиками и федеральными агентами. Легко переметнуться к красным, где ты женишься на сексуальной русской крошке и будешь трахать ее, когда захочешь. Забавно говорить людям, что ты красный, что ты веришь в рабочий класс и что нужно все менять, потому что тебе нравится внимание и поднимающийся шум. Общежития студентов и бетнические кафе полны такого никчемного говна. Но редки, крайне редки люди, для которых революция стоит смерти, как своей, так и чужой. Он будет человеком идеала, человеком действия. Я верю, что ты один из них. Теперь иди домой, спи и готовься к очередному славному дню упаковки книг по коробкам на шестом этаже. Я свяжусь с тобой, когда в крысиной норе, что ты зовешь головой, все уляжется. Но я... «Иди, — скомандовал я». И он стримглаф убежал